Глава десятая Когда проснулся, чувствовал себя просто превосходно. Приятная нега разлилась по моему телу. Судя по всему, было уже около полудня. Прилично я выспался, но это нормально после того напряжения, что я испытал. Так что, полежав ещё с полчасика в мягкой кроватке, всё же заставил себя встать. Кушать хотелось не менее сильно, чем просто лежать. Сомневаюсь, что кто-то принесёт мне в постель завтрак. Хм, вернее, уже обед. Стоило только немного принюхаться к витающему в воздухе аромату, и сразу стало понятно, чего это я проснулся. Лёгкий, пряный аромат мяса разбудил меня. Видимо, уже начался обед, или скоро будет. В любом случае, стоит поспешить. Да и поговорить надо с одним типом, не предупредившим о таком риске. Оба Венчи были обнаружены мною уже в столовой, сидящими за столовым и поглощающими обед. «О, Кассиус, ты вернулся?» Едва увидев меня, воскликнула Лара. «Ну как всё прошло?» «Сносно», — фыркнул я, присаживаясь за стол. Тут же появилась горничная, что поставила передо мной блюдо. И я пропал. На фоне о чём-то там щебетала девушка, но я её уже не слушал, полностью поглощённой едой. Впрочем, Венчи-младший... Похоже, это и не нужно было. Лишь бы уши свободные найти, ответы не важны. И лишь закончив с приёмом пищи, я, наконец, смог вернуться в реальный мир. «Было весело!» — услышал обрывок речи Лары. «Ты всё? Тогда пойдём со мной. Ты получишь ответы на свои вопросы, которые наверняка накопились», — произнёс бессмертный, вставая из-за стола. Я лишь кивнул и отправился вслед за ним. «Мы вышли в его кабинет». И почти сразу же Оливер подошёл к шкафу и потянул одну из книг. Стоящий рядом второй шкаф совершенно бесшумно отворился, и бессмертный прошёл внутрь, я же последовал за ним. Внутри оказалась скрытая комната, не самая большая, но вмещающая в себя большой овальный стол в центре. И мы тут явно были не одни. Ещё пара мужчин уже сидела за этим самым столом, внимательно смотря в нашу сторону. Первым был полноватый мужчина с добрым взглядом. Второй же превосходил первого по росту и выделялся количеством мышц, а также двумя изогнутыми рогами на голове. Его взгляд мне не понравился. Но это еще были цветочки. Когда я прочел надписи над их головами, мне стало дурно. Неизвестно. Ранг бессмертный, 10. Состояние, интерес, стихия, вода. Неизвестно. Ранг бессмертный, 10. Состояние — интерес, стихия — огонь. «Мне конец», — промелькнула одна единственная мысль, когда все трое бессмертных растеялись передо мной. «Хе -хе -хе -хе -хе. а парень-то не из робкого десятка. Перед ним трое бессмертных, а он всё ещё стоит. Обычно в таких ситуациях на колени падают», — усмехнулся полноватый. «Чего бы мне это делать? Я гость в этом доме и не обязан преклонять колени перед непонятными мужиками». а ты весёлый!» — взгляд здоровка стал чуть менее грозным никто и не заставляет на на стул лучше присядь разговор предстоит долгий «Слушаю вас прислушался к его совету и сел на стул ровно напротив них это собрание ведь не просто так что трём бессмертным понадобилось от бедного еще сперва я должен извиниться ведь ты и спас мою дочь на награду я выбрал смертельно опасную для тебя склонил голову Венчи. «Вот только причина у меня очень даже веская. Позволь объяснить тебе, что же представляет собой громоцвет. Ты ведь наверняка очень удивился, что столь насыщенная магией растение до сих пор никто не сорвал, верно? Ну, есть такое». «А причина этому лишь одна. В этих горах нет самоубийц. Даже самые тупые животные инстинктивно понимают, что лучше не приближаться к этому милому цветочку. А всё дело в том, что он не естественного происхождения. Его собственноручно вывел наш господин. Это был накопитель для магии молний, что мог вмещать в себя просто чудовищные её объёмы. И чем дольше он растёт, тем больше может в себя вместить. Вот только вместе с тем в него был встроен, так сказать, ограничитель. Поглотить эту энергию может лишь сам Создатель, Любого иного данная энергия просто уничтожила бы. Но, как ты понимаешь, есть ещё кое-кто, способный использовать этот цветок. Да, вижу по твоим глазам, что ты уже всё понял. Кроме Создателя, это могут делать лишь те, ком есть частичка его крови. После того спаринга я почувствовал столь знакомый вкус крови, яркий и насыщенный вкус. Ты его потомок. Прямой. Его сын. Вот только вкус можно подделать, но не суть. И именно поэтому я отправил тебя туда. Это был стопроцентный способ узнать правду. но ну, а если бы ты оказался самозванцем, ну уж прости. Кто?» Я смог вымолвить лишь одно слово, ощущая, что скоро узнаю то, чего жаждет почти любой приютский. «Мы его знали как господин или просто бронт». Тебе же, как и всему остальному миру, он известен как тёмный бог-дракон. Я замер. Просто замер. Не это я ожидал услышать, совсем не это. Нет, я понимал, что в моих предках явно затесался какой-то сильный магический зверь. Были мысли, что даже в первом поколении, и он является одним из моих родителей, слишком быстро я прогрессирую, хотя не всегда это зависело от происхождения. Но такого я уж точно не ожидал. Ну ладно, ещё зверь ранга бессмертного, но бог. Да ещё какой твой уж. Если об этом узнает кто-то из паствуи Люциуса, мне конец. Тот явно не оставит в покое сына своего врага. Если даже бог ему проиграл, а кто моя мать, взяв себя в руки, посмотрел ему прямо в глаза. Не могу сказать. Не знаете или не хотите, сразу зацепился за его слова. Не могу. Просто поверь, тебе рано это знать. «Стань сильнее и выбейте знания из меня силой, если считаешь, что ты готов. Она жива?» На мгновение в голосе проскочила лёгкая дрожь. «Да», — помрачнел мужчина. Сердце закололо. Слишком противоречивые чувства я сейчас испытывал. Радость и в то же время гнев. Я её не знаю, никогда не видел, и всё же... Я рад, что она жива. И в то же время это означает, что она меня бросила. Не знаю, по какой причине, но бросила. Или её заставили? а как же сложно. Но не могла она быть слабой. В этом я точно уверен. Далеко не любая женщина способна выносить дитя от Бога. Значит, искать надо среди кого-то минимум ранга бессмертного. Пришла даже в голову одна безумная мысль, но я быстро её отбросил. Ну, не могла шеей быть ей. Никак не могла. Но она явно знала всё. Иначе зачем отправила меня сюда? Она точно знала, но не рассказывала мне. «Шея Витра знает о том, чей я сын», — решил уточнить я. «С большой вероятностью, да. Если ты и вправду её ученик, то она должна была догадаться. Но это лишь догадки. Лучше тебе самому поговорить с ней лично». «Да, количество вопросов к этой девушке у меня резко возросло, и я обязательно задам их при первой же возможности». «И что теперь? Вы убедились, что я сын дракона?» «Что дальше?» «Вы же не просто ради собственного любопытства решили рискнуть моей жизнью. Говорите!» «Ну, точь-в-точь, точь, как его отец», — хохотнул он толстяк. «Кстати, мы ведь забыли представиться. Меня зовут Давид. Это сдалека, Гомер. Мы все были вассалами твоего отца. И перед тем, как продолжим, ты кое-что должен узнать. В тот день, когда состоялась битва между Люциусом и Бронтом, произошло еще одно событие. Бог света воспользовался своей победой в полной мере. Наших сил вполне достаточно, чтобы уничтожить минимум половину населения континента, если не все. Именно этой причиной он и воспользовался, чтобы повлиять на наш мир. И не сказать, что был сильно неправ. Чтобы не допустить нашей ярости и мести после смерти господина, он создал огромный барьер, что полностью закрыл собой центральные горы. И с тех пор ни один магический зверь не может преодолеть этот барьер. Люди же могут беспрепятственно проходить сквозь него туда и обратно, если, конечно, смогут пройти уже через защиту молнии, установленную твоим отцом. Так вот, мы все здесь пленники. Просто темница у нас довольно комфортная и большая, но сути дела это не меняет. И ты — единственный шанс это изменить. Пусть не сейчас, но когда-нибудь. — Ясно. «Значит, вот чего вы хотите. Свободы и мести?» — прищурив глаза, рассматривал эту троицу. «И да, и нет», — ответил Венчи. «Давид иногда слишком увлекается. Всё не совсем так, как ты думаешь. Да, мы хотим свободы. Этого нет смысла скрывать. Любое живое существо хочет того же. Но вот месть... Зачем мстить обычным людям, пусть даже почитателям Люциуса? Это бесполезно. А самого бога даже втроём нам никак не одолеть. Это так, что это бессмысленно. — Пока бессмысленно, — фыркнул рогатый. — Я, в отличие от вас, ещё не утратил шанс прорваться на следующий ранг. Да и подрывать несколько сотен или тысяч бошек его прислужников совсем не против. — Гомер! — Чего? — Я говорю только правду, — откинулся мужчина на спинку стула. — Но в чём-то он прав, — повинился Венче. Впрочем, несмотря на его внешность, не стоит считать Гомера глупцом. Просто он иногда бывает излишне горяч. И уж точно не побежит в одиночку убивать людишек, стоит только барьеру пасть. Но это сейчас не особо важно. Куда важнее твоя судьба и твой выбор. Ты — сын нашего господина, и не неволить тебя никто не собирается. Так что сейчас у тебя есть два пути. Первый — ты просто уходишь. Живи своей жизнью, наслаждайся ей и просто забудь о том, что только что услышал. Вероятно, именно такой судьбы для своего сына Брон ты искал, ведь не зря же ты оказался где-то там, снаружи, а не под нашей защитой. Второй же вариант сложнее и опаснее. Прими своё наследие. Стань новым властителем этих земель. Мы поможем тебе стать сильнее». Я не уверен, что ты сможешь отомстить за отца или даже просто снять этот демонов барьер, но кто знает, может, твои потомки смогут это сделать. Мы клялись верности твоему отцу, и как его сын ты имеешь право на такой выбор». «Ха! И вы склонитесь передо мной, мальчишкой? Бессмертно склонять голову перед ищем? Ничего смешного я еще не слышал», — фыркнул в ответ. «Эта парочка склонится», — грозно зыркнул меня рогатый. Клятва, данная Богу, выше всех этих заморочек с силой. А они поклялись служить как господину, так и его потомкам. От меня подобного же можешь не ждать. Я склонил голову перед Бронтом только потому, что он доказал, что достоин этого. И клялся я лишь лично ему, никому более. Ты же, как сам сказал, всего лишь мальчишка. Но ты его сын, этого не изменить. Я вижу в тебе потенциал». Я выгляжу как тупой качок, и мы являюсь и не стыжусь этого. Вот только кое в чём я всё же лучше этой парочки. Я умею думать наперёд. Именно поэтому я был первым, кто присягнул твоему отцу. Ты же... докажи мне лично, что достойно, и я последую за тобой. Так что решай. Это только твой выбор. И я думал. Долго думал. С одной стороны, и вправду, можно просто свалить отсюда. Забыть о том, что только что услышала и жить обычной жизнью. У меня ведь уже все есть. Деньги? Есть. Пусть и всегда хочется больше. Власть? Ну... Она мне не особо и нужна, если честно. Зачем она мне? С другой стороны, если захочу, то смогу ее заполучить. Нужно лишь становиться сильнее. В этом мире главный закон — кто сильнее, тот и прав. А вот сила? Ее мне пока не хватает». Я уверен, что трое бессмертных смогут помочь в этом. Да, у них иные стихии, но это не так важно. Может, остались какие-то записи от отца? С другой стороны, а чему они смогут мне обучить, чему не смогла Шия? но ну, может, каким-нибудь новым заклинаниям Вот и всё. В остальном они примерно равны. А что я получу в довесок к этим бонусам? Проблемы. Огромные проблемы. Стоит только кому-то узнать о случившемся, и можно считать, что я одновечно застряну в этих горах. Не такой судьбы я себе желаю. Вероятно, Бронт тоже не желал подобного своему сыну. Именно поэтому и оставил меня в людских землях. Вот только гад такие мог бы хоть местечко получше подыскать. Нет, чтобы спрятаться, трущобы подходят идеально. Никто не стал бы там искать сына Бога. Но стоило подумать и о других аспектах этого места. «Ну да ладно, сейчас не о том. Что же выбрать?» Этот вопрос мог казаться невероятно сложным, но внутри я ведь уже знаю ответ, верно? Проблемы. Если не в эти, так я обязательно вляпаюсь в какие-нибудь другие. Да и просто уйти, предполагая, какие богатства могут храниться за стенами того замка, бросить их, зная, что ещё немного, и все они принадлежали бы мне. Я же с ума сойду. Так что решено. «Хорошо, я готов принять своё наследие», — открыв глаза я твёрдо ответил этой троице. «Отлично», — улыбнулся Венчи, совсем не скрывая своего удовольствия. «Осталась лишь самая малость — получить одобрение нашего покровителя». «Покровителя?» — досторожился я. «Да, глава Тёмного пантеона Перун всегда был покровителем этих гор. Ещё до рождения господина Бронта он был божеством, которое оберегал эти горы». И даже после остановления господина богом ничего не изменилось. Хотя бронд не получал никакого одобрения. Скорее, выбил его. М да, даже не хочу вспоминать тот день. Эта троица неожиданно сдрогнула. Значит, бог-дракон всё же входил в тёмный пантеон? Нет, поморщился Венчи. Это сложно объяснить. Они с Перуном вечно ссорились по любым причинам. никак не могли сойтись характерами, да и господин не мог терпеть над собой никого. Именно поэтому Бронт отказался вступать в Тёмный Пантеон. Это и стало одной из причин его гибели. Если бы он только вступил, Люциус не посмел бы убить бога из Тёмного Пантеона, тогда бы разразилась война. А так, Бронт официально был нейтрален. Этим и воспользовался Люциус, чтобы устранить того, кто мог в будущем усилить Пантеон соперников. И всё же вы до сих пор поклоняетесь Перуну. Даже несмотря на то, что у вас было собственное божество, да ещё и нужно его одобрение для меня, как-то это странно». «Всё сложно», — вздохнул Оливер. «Господин был тем ещё бунтарём. Ты сам всё поймёшь, когда предстанешь перед Перуном». «Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Перун не показался мне плохим богом. Есть в нём что-то такое...» Эта троица, будто думая, что я не увижу, понимающе переглянулась. Интриганы. Но ведь не ответят, если спрошу. Ладно, плевать. Посмотрим, что там надо этому богу и что он затребует за своё благословение. И нужно ли оно мне вообще? Цена ведь может оказаться неподъёмной. Если предложит служить ему, то сразу пошли его куда подальше. Или всё будет куда проще, это простая формальность. Будь что будет. Закончив разговор, мы двинулись наружу. Краем глаз заметил, как за нами хотела увязаться Лара, но была остановлена знаком от отца. Даже интересно, а ей об этом всём рассказали? Как-то не похоже. Ох, ругаться она будет, когда узнает. Путь наш лежал прямо к уже виденному мной замку. Вот только вместо того, чтобы телепортироваться, они почему-то попёрлись пешком. Ну да ладно, может, традиции какие-нибудь. Кто их магических зверей знает? Я немного ошибся. Перед самым замком мы свернули. Тут оказалось небольшое ответвление от дороги, ведущей к горе. А дальше ступени. Сотни. Нет, тысячи ступеней, поднимающихся к вершине. И вот мы всё же добрались. Передо мной предстала арка, украшенная искусной резьбой с орнаментом в виде молний. Вела она вглубь какой-то пещеры, затолпленной тьмой. Одно и взгляд от добренького толстяка, как Сая, тут же вышла из моей тени, отходя в сторону. «Молодец! Он сам должен всё сделать, ты помешаешь», улыбнулся бессмертный. «Иди вперёд, дальше ты сам всё поймёшь», указал рукой на арку Венчи. Пришлось идти, даже факел какой-нибудь не дали, гады. Что только не сделаешь ради силы и золота. Хоть в пасть к голодному дракону залезешь. Именно с такими мыслями Я бесстрашно шагнул вперёд в объятия этой тьмы.